Часть четвертая. Десять простых шагов. И вот, наконец, то, ради чего мы все тут собрались. Поговорили о триггерах, рутинах, вознаграждении, мотивации и силе воли и теперь готовы приступить к практике. Далее я приведу план из десяти простых, но важных шагов, который поможет вам освоить любую привычку. Нет, правда, какую захотите. Ходить в спортзал? Конечно. Больше читать? Запросто. А что насчет здорового питания? Да, да и еще раз да. Этот план — универсальное решение всех ваших проблем. Шаг первый. Определите цель. Прежде чем заводить ту или иную привычку, спросите себя, зачем она вам нужна. В первой главе мы говорили о том, что у всякого нашего действия есть какой-то смысл. Вместо того, чтобы спешить с выработкой новой привычки, важно понять, зачем вам это надо. Как я уже упоминал в первой части, мы действуем целенаправленно, делаем что-то по определенным причинам, даже если не задумываемся о них. Например, каждый день мы по привычке чистим зубы. Это делается для того, чтобы поддерживать их в чистоте, предотвращать появление кариеса и освежать дыхание. У каждого действия есть цель. Исходя из этого, сначала определите конечный результат, на который рассчитываете. Чего вы хотите достичь? Предположим, сбросить 10 килограмм. Потеря веса всего лишь средство достижения цели, или, возможно, нескольких целей. В частности, вашей целью могут быть хорошее самочувствие, здоровые сосуды и стройная фигура. Эти желаемые результаты и определяют привычки, которых вы будете придерживаться. Многие начинают осваивать новые паттерны поведения, не задаваясь вопросом о конкретных целях, которых реально хотят достичь. Как правило, они звучат очень расплывчато, что-то в духе «привести себя в форму» или «стать здоровее». Как следствие, люди заводят неподходящие привычки. Не будьте такими. Прежде чем выбирать привычки, определите, на какой результат рассчитываете. Ну вот мы наметили перспективы, и теперь готовы двигаться к шагу второму. Шаг второй. Подберите привычку. Теперь, когда вы четко определили свою цель, можете смело выбирать привычки, которые упростят процесс ее достижения. Так пропадает риск выбрать привычки, которые замедлят процесс, или, что еще хуже, совсем сведут на нет ваши усилия. Например, вы хотите похудеть. Как мы выяснили чуть ранее, Это расплывчатая цель. Нужно больше конкретики. Почему вы хотите похудеть? Чего надеетесь достичь? Допустим, человек пропустил шаг первый. И вот он выбирает привычку, которая, по его мнению, поможет сбросить лишние килограммы, но не поможет достичь долгосрочной цели. Например, улучшение самочувствия. Есть много стратегий похудения, которые могут нанести вред здоровью в долгосрочной перспективе, и негативно повлиять на общее самочувствие в процессе. Но вы молодец, вы не пропустили шаг первый, а значит, ваша цель ясна. Вы точно знаете, чего хотите достичь. Выбрать новую, а главное, правильную привычку теперь проще простого. Вернемся к примеру с похудением и предположим, что ваша цель — получать больше энергии во второй половине дня. когда обычно наступает умственная усталость. Вот несколько небольших привычек, которые в этом помогут. Ложитесь спать на полчаса раньше. Ужинайте чем-то легким. Откажитесь от сладкого в пользу протеиновых снеков. В обед делайте 5 отжиманий. Пейте побольше воды. Остаток рабочего дня разбейте на периоды по полчаса. Между ними делайте пятиминутные перерывы, чтобы размяться. Заметьте, некоторые из этих привычек не имеют прямого отношения к похудению. Зато они отвечают вашей главной цели, ради которой вы хотите похудеть. Они помогут поддержать уровень энергии и избежать послеобеденного упадка сил. В качестве бонуса вы сбросите пару лишних килограммов. Этот пример демонстрирует, как важно прояснить цель перед тем, как выбрать новую привычку. Итак, переходим к шагу третьему. Шаг третий. Сделайте так, чтобы было просто. Порой мы ставим перед собой какие-то недостижимые цели. Как, например, я, когда только начал заниматься. Тогда я прикинул, сколько мне нужно отжиматься, чтобы прийти в форму, и решил 50 раз в день. Чтобы вы лучше понимали ситуацию, тогда моим пределом были 7 корявых отжиманий. Честно говоря, я был в отчаянии. Казалось, что это пустая трата времени. «Ну как мне должны помочь жалкие семь отжиманий в день?» Проблема в том, что я не мог позволить себе начать с малого. Помните, я упоминал, что сейчас делаю по 25? Секрет в том, что однажды я все-таки решил начать с пяти отжиманий и с каждой недели чуть-чуть увеличивал нагрузку. Мне не пришлось преодолевать себя, искать какую-то мотивацию. Я просто начал с посильного, с малого. Лео Бабаута, который ведет сайт ZenHabits.net, говоря о привычках, выразился так. «Пусть будет так просто, что вы не сможете отказаться». Другими словами, максимально упростите свою новую привычку. Если хотите отжиматься, начните с пяти или даже с одного отжиманий. Если стараетесь пить больше воды, выпивайте хоть на полчашки больше, чем обычно. Если хотите вставать с первыми петухами, Переставьте ваши будильники на 5 минут. Позвольте себе начать с малого. Вот увидите. Это избавит вас от внутреннего сопротивления, которое мешает начать. Далее выберите надежный сигнал, который побудит к выполнению новой привычки. Шаг 4. Установите сигнал-триггер. Мы уже говорили о том, что триггеры или сигналы предшествуют всем усвоенным паттернам поведения. По крайней мере, в начале. Самое важное, что нужно помнить — ими можно управлять. Именно мы создаем обстоятельства, которые побуждают нас к действию. Например, если хотите начать бегать по утрам, поставьте кроссовки рядом с кроватью. Это будет триггером, который подтолкнет вас к пробежке. Если хотите содержать свое рабочее место в чистоте, наводите порядок прямо перед выходом из офиса. В этом случае 18.00 на часах или любое другое время, когда вы заканчиваете работу, будет вашим триггером. Я уже рассказывал вам о своем триггере, прелюдии Шопена Миминор, сочинение 28 номер 4. Как раз слушаю ее, пока пишу этот пункт. 20 минут назад я зашел в кофейню рядом с домом, надел наушники и сразу же приступил к работе. Найдите свой триггер. Согласно исследованиям, лучше всего выбрать уже существующую рутину. Она послужит толчком к созданию новой привычки. В 2011 году в журнале Psychology, Health and Medicine было опубликовано исследование, в котором рассматривались различные подходы к формированию новых привычек и их закреплению. Авторы обнаружили, что наиболее эффективный способ связать новые привычки с уже существующими. Они отметили, что новые модели поведения часто встраиваются в существующие рутины, а их предсказуемость, стабильность и порядок благоприятствуют интеграции новых привычек. Подумайте о том, какую привычку вы хотите приобрести, что может послужить для нее триггером. Предположим, вы хотите почаще выходить на прогулки. Хорошая и простая форма физических упражнений. В качестве триггера можно использовать прием пищи. Каждый раз, когда вы заканчиваете трапезу, вы на 10-минутную прогулку. А еще в качестве триггера можно использовать время, хотя эксперты расходятся во мнениях относительно его эффективности. Можно запланировать прогулки на 10.00, 12.30, 16.00 и 19.00. Если вы хотите чаще пользоваться зубной нитью, пусть вашим триггером будет чистка зубов. В конечном итоге первое станет автоматической реакцией на второе. Выбранные вами сигналы помогут вам преодолеть внутреннее сопротивление, которое неизбежно возникает при формировании новых привычек. Когда вы устали и не хватает силы воли, чтобы сделать что-то большее, чем просто сидеть на диване и смотреть телевизор, триггеры подтолкнут вас к действию. Если у вас нет какой-то рутины, которую вы могли бы использовать в качестве триггера, Выработайте ее. Это не так эффективно, но все же лучше, чем ничего. Для этого подойдут время, место или ваше эмоциональное состояние. Предположим, вы хотите выработать привычку здороваться с незнакомцами. Возможно, у вас нет существующей рутины, которая могла бы запустить эту привычку. Но вы можете создать триггер места. Вот так. Здороваться хотя бы с одним незнакомцем всякий раз — когда захожу в продуктовый. Или пообещайте себе, что пожелаете доброго дня случайному посетителю вашей любимой кофейни. Со временем рутина, привязанная к месту, закрепит вашу новую привычку. В следующем пункте мы поговорим о том, как создать план постепенного развития вашей новой привычки. Шаг пятый. Просто добавьте немного чисел. Этот шаг очень прост, но не стоит его недооценивать. Фактически на нем строится шаг шестой. Здесь вы присваиваете числовое значение своей новой привычки. Это значение поможет вам разработать план по ее формированию и позволит отслеживать прогресс. Попробую объяснить. Предположим, вы хотите начать отжиматься. Как мы уже отмечали в шаге третьем, начинать нужно с малого. Не ставьте перед собой цель отжиматься по 50 раз в день, Если вы любитель, понежится на диване. Говорю по собственному опыту. Вместо этого начните с пяти. Да, руки немного потрясутся, но ничего страшного в этом нет. 5. Числовое значение новой привычки. Точка отсчета. По ней можно понять, справились ли вы с новой привычкой в тот или иной день или нет. Если вы сделаете три отжимания, значит останется сделать еще два. Возможно, это звучит просто и даже банально, но это важнейший шаг на пути к формированию прочных паттернов поведения. Приведу еще несколько примеров. Новая привычка — здороваться с незнакомцами. Числовое значение — три незнакомца на день. Новая привычка — медитировать. Числовое значение — каждое утро медитировать в течение одной минуты. Новая привычка — вести личный дневник. Числовое значение — каждый вечер писать по 5 минут. Думаю, принцип вы поняли. Цифры — это значение вашего успеха. Итак, можем переходить к шагу шестому. Шаг шестой. Составьте план. Некоторые привычки срабатывают только раз в день, потому что тут важна не частота, а регулярность. Раз в день, но каждый день. Скажем, не станете же вы вычистить зубы нитью каждые 15 минут. Другие привычки прекрасно воспринимают увеличение подходов или отведенного времени. Вы можете постепенно наращивать количество или время отжиманий, прогулок, чтения, писательства, медитации и так далее. Не надейтесь, что со временем привычка вырастет сама по себе. Лучше разработайте план. В противном случае внутренние сопротивления и внешние факторы Почти наверняка попытаются вам помешать. Для наглядности обратимся к примеру с отжиманиями. План может выглядеть так. Неделя первая 5 отжиманий. Неделя вторая 8 отжиманий. Неделя третья 11 отжиманий и так далее. 16 недель 4 месяца. Может показаться, что это слишком долго для достижения цели 50 отжиманий в день, но недели быстро пролетят. В конце четвертого месяца вы оглянетесь назад и удивитесь, как сильно продвинулись. Главное, составьте четкий план. Без плана придется уповать на свою мотивацию, силу воли и настроение, а это, поверьте мне, ни к чему хорошему не приведет. Обратите внимание, каждый последующий пункт нашего плана больше предыдущего всего на три отжимания. К большой цели — можно дойти, только ступая маленькими шажками. Шаг 7. Найдите подходящий стимул. Положительное подкрепление играет важную роль в формировании привычек. Любое наше действие мотивировано каким-то вознаграждением, получаемым либо сразу, например, похвала, либо в будущем, например, повышение по службе. Вознаграждение — Мощный инструмент при формировании новых паттернов поведения. И чем оно позитивнее, тем сильнее побуждает нас к действию. Значит, нужно создать систему поощрений, которая поможет вам в развитии новой привычки. Как выбрать вознаграждение, которое будет стимулировать и не станет саботировать ваши усилия? Во-первых, пусть оно будет небольшим. Предположим, вы хотите убирать свой стол в конце каждого рабочего дня. Не стоит вознаграждать себя ужином в дорогом стейкхаусе. Вместо этого побалуйте себя любимым шоколадным батончиком, если вы следите за весом протеиновым. Исследования показывают, что маленькие вознаграждения эффективны в той же мере, что и большие. Более того, они лучше, поскольку сразу же приносят удовольствие. Безотлагательное поощрение — важнейший аспект положительного подкрепления. Во-вторых, убедитесь, что вознаграждение не работает против вас. Предположим, вы решили бегать по утрам отчасти, чтобы похудеть. Было бы не очень разумно поощрять пробежки пончиками. Пончик перечеркнет все ваши усилия. В-третьих, экспериментируйте. Что-то мотивирует вас больше, что-то меньше. Например, может оказаться, что звонок другу мотивирует вас больше, чем шоколадный батончик. Вот вы и нашли подходящее вознаграждение. Или может быть так, что короткая прогулка доставляет вам больше удовольствия, чем сон? Тогда нечего спать, вперед на свежий воздух. Экспериментируйте, и рано или поздно вы найдете подходящий стимул. Не стоит недооценивать силу положительного подкрепления. Правильно подобранная награда значительно облегчит процесс освоения новой привычки. Шаг восьмой. Поддерживайте регулярность. Вспомните, что вы делаете в одно и то же время каждый день. Например, чистите зубы, принимаете душ, обедаете, занимаетесь в зале, смотрите любимый сериал, выходите на перекур, пьете кофе, выходите на пробежку. Эти действия прочно укоренились в вашем сознании. Вы выполняете их на автомате. Они часть вашей рутины, поэтому стоит что-то пропустить, и вам уже как-то некомфортно. Вы не в своей тарелке. В этом и заключается особенность повседневных привычек. Вы выполняете их в одно и то же время каждый день. Это приводит к тому, что они преобразуются в автоматические реакции на определенные триггеры. Предположим, вы каждое утро выходите на перекур в 10.00. И так на протяжении многих лет. Поэтому, когда часы бьют 10.00, вы инстинктивно встаете и выходите на улицу с сигаретой за ухом. Это происходит автоматически. Время, в нашем случае 10.00 утра, играет роль триггера. Или, предположим, проснувшись, вы первым делом бежите к кофеварке. Здесь триггер само пробуждение. Реакция включения кофеварки автоматическая. Это прочная привычка. Привяжите к этой привычке новый паттерн. Например, если хотите отжиматься по 10 раз в день, делайте это в 7.00 утра перед тем, как уйти на работу. Если хотите больше читать, делайте это во время обеденного перерыва. Если хотите содержать свое рабочее место в чистоте, убирайтесь в конце рабочего дня. Другими словами, выполняйте новую рутину в одно и то же время каждый день. Если нужно, заведите напоминалки. Иногда у вас будет возникать соблазн изменить время в зависимости от обстоятельств или эмоционального состояния. Например, Мне сейчас не хочется отжиматься, займусь этим позже. Не поддавайтесь соблазну. Если выполнять рутину в одно и то же время каждый день, она перерастет в автоматическую реакцию на связанный с ней триггер. Затем рутина потихоньку превратится в привычку. Далее мы обсудим некоторые препятствия, с которыми вы столкнетесь при освоении и закреплении новых привычек. Шаг девятый. Знайте врага в лицо. Я говорил, говорю и буду говорить. Начинайте с малого. Вместо того, чтобы отжиматься 25 раз, начните с пяти или одного. Вместо того, чтобы бегать километр, начните с 50 метров. Вместо того, чтобы читать несколько глав нехудожественной книги, начните с трех страниц. Идея понятна. К сожалению, какой бы маленькой ни была привычка, Внутренние и внешние силы будут действовать против вас. Разум попытается убедить вас заняться чем-нибудь поприятней. Например, вздремнуть или посмотреть телевизор. Непредвиденные обстоятельства тоже вставляют палки в колеса. Например, порвался шнурок. Веский повод пропустить пробежку. Разрядился ноутбук. Значит, писательство подождет до завтра. Приступая к работе с новыми привычками, Вы должны предвидеть все эти препятствия, подготовиться к ним. Мозг будет соблазнять вас, станет уговаривать поотлынивать, но если вы будете готовы, вам будет проще сказать ему «нет». То же самое и с внешними факторами. Пробежку может сорвать внезапный ливень или срочный звонок с работы. Будьте готовы к трудностям, и вы встретите их играючи. Шаг десятый. Следите за своими успехами. Простой шаг, который часто упускают из виду или просто игнорируют. Многие пробуют внедрять новые привычки без системы мониторинга прогресса. Это вполне объяснимо. И так забот полон рот, не хватало еще какие-то там прогрессы мониторить. Тем не менее, это единственный способ проследить за результатами вашей работы. Вспомните мой пример с отжиманиями. Я начал с пяти отжиманий в день, и с каждой недели в подходе становилось на одно больше. Сейчас я отжимаюсь 25 раз в день. Мой прогресс, во всяком случае для меня это прогресс, во многом заслуга моей системы мониторинга. Так я потихоньку продвигался по намеченному плану. Это очень простая система. На самом деле даже слишком. Я веду электронную таблицу с двумя колонками. Первая колонка — дата, второе количество отжиманий. Тут все наглядно. Я вижу, как далеко продвинулся и как далеко мне еще предстоит пройти, чтобы достичь своей конечной цели — 50 отжиманий в день. Мониторинг прогресса дает вам четыре преимущества. Во-первых, мотивирует. Чем больше вы продвигаетесь вперед, тем больше это вдохновляет двигаться дальше. Во-вторых, Так можно проследить за тем, насколько регулярно вы занимаетесь. В-третьих, отслеживание прогресса показывает, чего вы можете достичь. Когда я только начинал отжиматься, мысль о 25 отжиманиях подряд казалась невероятной. Сегодня это проще простого. Я знаю, что при постоянном прогрессе по одному дополнительному отжиманию в неделю в конце концов смогу отжиматься 50 раз, даже не вспотев. В-четвертых, когда речь идет о внедрении новых привычек, одних благих намерений недостаточно. Необходимо действовать. Система отслеживания будет подталкивать вас к ежедневным действиям. В интернете полно приложений, которые помогут вам. Лично я предпочитаю электронные таблицы. Они простые, бесплатные, например, Google Sheets, и отлично справляются со своей задачей. я не люблю засорять свой телефон кучей приложений. Впрочем, неважно как, в приложении или в таблицах, главное, мониторьте свой успех. Итак, мы обсудили 10 простых шагов, которые помогут вам освоить и закрепить любую привычку. Помните, наш мозг очень консервативен. Он любит рутину и ненавидит все новое. Так что испытывать внутреннее сопротивление — это нормально.